Если он любит девушку, зачем он целует и зовет к себе эту Эву, жену кузнеца? Разве можно любить двух в одно и то же время? Он даже хуже Санина. Тот действительно никого не любил. Ян, ох, мне страшно. Я сейчас задам один вопрос. Дайте руку. Слышите, как бьется мое сердце? Я жду, глухо говорит он, и глаза его загораются. Ян, неужели все вы такие, как Глан? Нет, мани, не все». «Ах, Ян, милый Ян, как хорошо! Моя душа была так отравлена, что может быть хуже сомнений? Я с детства мечтала о вечной любви. Я плакала над стихами о Тагенбурге. Я обожаю Данте за его чувства к Беатричи. И вдруг Глан, Фальк — это противная корсавина, которую берут как вещь. И она не возмущается, не протестует, любя другого, другого, Ян. Я чувствовала, что меня окунули в грязь. Если это любовь, то жить не стоит». Он долго молчит, задумавшись, и тонкие брови его сдвинуты. И так много значения в этом лице его и в этом молчании, что сердце Мани падает от предчувствия. Слушайте меня внимательно, Маня. Человечество заблудилось в густом тумане. Оно так привыкло к сумраку, что боится солнца. Оно трусливо прячется в стенах храма, затхлого и мрачного. И по инерции молится старым богам, И вот родятся великие художники. Часто бессознательно, одним образом, они свергают кумиров. Они разрушают стены старого храма. И вот вы уже видите там, вверху, клочок голубого неба, да, Маня? Их заслуга в том, что они смело рвут туман, в котором блуждают наши души, и кричат нам «Вот солнце, глядите!» «Пусть ваши очи слепнут от боли!» «Все же имейте мужество жить с открытыми глазами!» «Да, зачастую сам не ведая...» Художник одной яркой книгой разрушает законы ходячей морали вернее, чем философы и социологи, он говорит с толпой. Ян тихонько целует руку Мане. Ее огромные тревожные глаза глядят ему в душу, и ее собственная душа раскрыта перед ним, как свежая чаша цветка. Мы переживаем странную эпоху освобождения плоти, это заря идущего дня, это, несомненно, революционное движение. Высоко поднялась волна мятежного духа, Пусть на волне вскипает гребень пены, пусть все уродливое и фальшивое ринулось за высокой идеей и хватается за ее знамя. Пена исчезнет, уродливая отпадет, и упавшая волна вынесет на берег светлый жемчуг. Не все маня поступают так, как глан, но разница лишь в темпераменте и миросозерцании. Инстинкты одинаковы, и инстинкты не лгут. И приготовьтесь к удару, моя маленькая маня, вечной любви нет. О, Ян, зачем? Зачем? Ее нет, если любовь понимать как страсть, как желание. Недаром греки изображали Эроса крылатым. Глубокий смысл в этом мифе – привязанность остается, страсть уходит. Наши желания священны, но у них нет завтра. Любовь, потеряв желание, может жить годы, может жить вечно, эволюционируя и изменяясь. Но то, что давало ей краски, исчезает, повинуясь загадочным, неуловимым законам. Глан любит одну, желает другую. И в этом нет ни измены, ни пошлости, ни грязи. Жизнь, Маня, может поставить перед вами ту же дилемму. И если вы будете правдивы и смелы, вы поступите так же. Нет, нет, что вы говорите, Ян? Откройте глазки, Маня, глядите вверх. Вас говорит сейчас сектантка и рабыня, которой страшно даже имя свободы. Ах, если бы у меня была дочь, как вы! Я устранил бы от нее всю современную сентиментальную и лживую литературу мещан. Я дал бы ей пана, homo sapiens. Я дал бы ей мопассана, бокаччо и наивную литературу средних веков. Одним ударом я отнял бы у нее все иллюзии в самом зародыше. И этим путем я повел бы ее к освобождению. Да, Маня, это тернистый путь, но это единственный выход из рабства». Он долго молчит. Она шепчет, заглядывая в его лицо. «О чем вы думаете, Ян?» Я чувствую веяние грядущей морали. Где-то в дремлющих глубинах человеческого духа зарождается эта сила. Новый мир реет передо мною. Надо создать этот мир. Уже близок август. Скоро надо возвращаться в Москву. Каждый день от двух до четырех Маня видится с Яном в роще. Если идет дождь, она приходит в его комнату. Они сидят рядом, обмениваясь нежными робкими ласками. Он сдержан. Она экспансивна. Она первая целует его и просит обнять ее, и ему стоит огромного труда держать на цепи стихийную страсть, толкающую его к этой девушке».